Глава третья. Эльфы и повелитель духов. Снаружи доносилось щебетание птиц. Он был громче того, что я слышал в столичной казарме армии противодействия демонам. И я вспомнил, что нахожусь не в столице, а в тысячелетнем королевстве эльфов. В голове еще не прояснилось. Я снова видел сон о той жизни. Я открыл глаза и благодаря услышанному и увиденному понял, строение не было каменным. Пол и стены здесь были деревянными. Часть дерева была обработана искусственно, но в остальном дерево выросло таким само. Для людей такая техника строения была неосуществима. Это была особая магия духов, используемая эльфами. Когда наступит мир, было бы неплохо построить такое и в других местах. Возможно, я тороплюсь. но когда-нибудь мир настанет, и все расы станут ближе. Всюду распространялся успокаивающий запах растений. А когда я слез с кровати, пол был приятно мягким. Там был травяной ковер, двигаться по нему было легко. Он наполнял силами, а стоило поднять ноги, как все становилось по-старому. Это тоже дар магии духов, или же особенность растения. Чем бы это ни было, людям до умений эльфов было далеко. Но с другой стороны, эльфам было очень сложно с металлами. Даже наконечники для стрел были сложной задачей. Эльфы любили лес и всех, кто там живет. Охотились они для выживания. Для этого они в основном использовали луки-стрелы. Конечно, они использовали магию навыки духов, хотя магия была слишком мощной и масштабной, и в охоте на диких птиц была неэффективна. Если они использовали духов, которые были защитниками природы, то те не желали нападать на животных и не давали сил, что тоже было неудобно. Потому они использовали луки и не брали мясо больше, чем необходимо, и никто не думал уклоняться от обязанностей лучника. Проблемы были лишь наконечники. Металлические были куда надёжнее, но чтобы избежать риска возникновения пожара, они до минимума сократили металлообработку. Потому они почти отказались от металлических наконечников и использовали простые деревянные стрелы. Но для охоты этого было достаточно. Конечно, они могли закупать их. Металлургией занимались в основном дварфом. Но они жили далеко от эльфов и две расы почти не пересекались. Можно было договориться с людьми, но человеческие торговцы или злые замысла, желая использовать эльфов. Потому это было довольно небезопасно. Были и другие способы, но за долгие годы эльфы оставили эту затею и пришли к тому, что было сейчас. Так что можно было понять, почему разные расы были так далеки друг от друга. Дело было не в невозможности встретиться, а в культурных и индивидуальных особенностях. В моём же случае всё было немного иначе. А... «Ты уже проснулся? На первом этаже завтрак уже могут подавать, если хочешь». В мою комнату вошла тёмная эльфийка и принцесса Трис. Контраст между тёмной кожей и серебряными волосами был действительно прекрасен. Это был дом её дедушки Рааки. Здесь остановились на ночлег я, герой Морис и святая Мирея. Я не собирался надолго оставаться в Тысячелетнем Королевстве. Но связаться с повелителем духа Фарков было непросто, потому нам оставалось терпеливо ждать». Через несколько дней должен прийти ответ, но каким же он будет? Я видел сон на барке, и то, каким был его характер. Тогда он еще с неохотой соглашался сражаться вместе с людьми. А сейчас с ним будет еще сложнее. Тогда я мало общался с повелителем духа Фарком, но после того раза мы общались куда чаще. Он был настоящим пессимистом, постоянно о чем-то сожалел. Перед другими солдатами он этого не выказывал. Но когда рядом были Моррис или Мирея, Кстати, при Наклур он вел себя как великий повелитель духов. Не знаю, почему так, но и сейчас могу предположить. Девушка играла роль перед солдатами. Вот он вполне мог выставлять себя на показ, как и она. И про то, что Наклур шумная и у него от нее уши вянут, это было ее её настоящей форме. Чем больше узнаю, тем лучше понимаю, какими же ненастоящими были великие герои. И всё же их характера не принижают их достижений. Они убили повелителя демонов – Они сделали всё. Было бы неплохо, если так же будет и в этот раз. Хотя, может, я слишком оптимистичен. Я старался, чтобы именно так всё и получилось, и хотел бы увидеть это своими глазами. И вот я, наконец, прекратил размышления. Надо было ответить Трис. А Морис и Мирея ещё не встали. Хотелось бы вместе поесть. Мирея, похоже, устала и ещё спит. А Морис уже встал. Так что? В той жизни святая была невероятна, но пока ещё слабовата. Чтобы добраться до повелителя демонов, ей пришлось пройти через множество боёв. И именно потому она была сильнее многих мужчин. Но прямо сейчас она была слабо натренированной девушкой. Путь в тысячелетнее королевство не был суровым, хотя определённых усилий требовал. К тому же это была страна эльфов, которые почти не общались с людьми. Так что тут могло сказаться и перенапряжение. Хотя после встречи оказалось, что эльфы не избегали людей и вообще были очень доброжелательны. Так она ещё может не скоро проснуться. Думая об этом, я ответил. Вот как? Тогда давайте есть. Хотя жаль, что Мирею потом придётся есть одной. Трис покачала головой. Я дальше буду спать, так что вряд ли так будет. Почему-то с гордостью сказала она. Ты совсем обленилась, когда вернулась. Я был слегка удивлён, а кончики губ три заострились. Немного обидно, но это не так. Тогда в чём дело? Это... Но это именно из-за того, что я вернулась. Я не обленелась, но пришлось до ночи со всеми общаться. У меня же здесь высокое положение». «А, ты же принцесса. Хотя по тебе и не скажешь». «Точно. Я совсем не такая, как человеческая принцесса. Не стоит от меня какой-то величественности ждать». В открытую об этом не говорят, но девушки в королевских семьях – это инструмент, позволяющий укрепить связи с другими странами посредством брака. Особенно принцессам. Они учатся манерам, как истинные леди. Именно такой образ принцессы знаком простолюдинам вроде меня. А вот у эльфов политических браков нет. А потому и принцесс учить манерам ни к чему. Вообще, я решил спросить у Трис по этому поводу. Ну да, так и есть. Хотя заставляют делать много всего другого. Например, учиться взаимодействовать с другими расами, начиная с людей. Учиться магии и всяким техникам. «В общем, люди — это другая раса, а я должна набираться знаний и опыта». Mm. поэтому ты и поступила в магический университет». «Разговор о получении опыта и знаний уже был». «Правда, тогда я отнёсся к этому проще, ведь не знал всех обстоятельств». «Мои знания об эльфахисту и жизни не были так уж полезны». «И всё потому, что тогда тысячелетнее королевство было уничтожено». «Когда я стал солдатом, с их страной всё было в порядке». Но моя страна почти не контактировала с ними. Эльфы вступили в войну с демонами из-за уничтожения Тысячелетнего Королевства. И какой была их культура раньше, было совершенно неважно, Потому я не стал в это особо вникать. У меня были базовые знания. Я вернулся в прошлое, ничего особо не имея при себе по этому вопросу. И смог лишь почерпнуть сведения о магическом университете. То есть пребывание в Тысячелетнем Королевстве было для меня новым опытом. Поступила в магический университет и почему-то влезла в войну с демонами. «Но лучше так, чем если они внезапно нападут», — сказала Трис улыбаясь. «Но зная историю, я не видел в этом ничего смешного. Я не знал, что тогда случилось с Трис. Я не помнил, чтобы когда-то где-то с ней встречался. То есть была определенная вероятность, хотя она могла и выжить, спрятавшись где-то. Слышал, что некоторые эльфы тогда поступили именно так». Думая об этом, я не меняясь в лице, привычно ответил. «Ага, точно. Правда, если мы не победим, то всему придет конец. Получится ли связаться с повелителем духов? Если он не появится и не объяснит, как пройти через барьер на севере, то мы не сможем сразиться с демонами. Чтобы море смог использовать святой меч, ему надо убивать высших чернокнижников. В святом городе Элуране его провозгласили героем. Он должен был вытащить святой меч, но почему-то не смог». Фалена объяснила причину. Его душа не идеальна. И для этого он должен общаться с людьми и убить двух высших чернокнижников. И поэтому нам нужен был повелитель духов, чтобы пройти через барьеры и добраться до острова демонов на севере. Но Трис отрицательно покачала головой. «Даже не знаю. Я тоже не встречалась с господином Арком. С ним виделись только старейшина. Об этом не говорят, но он недолюбливает людей». И под людьми он подразумевает даже эльфов. Ну да, и ведь он сам эльф, и всё же. Меня спрашивать бесполезно, я сама ничего не знаю. Если хочешь что-то узнать, спрашиваю у дедушки. «Ладно, я спать», — сказал у Три, зевая, и стала уходить. Спросить у дедушки? Это правильно. Дед Три с Раком. Он был старейшиной и наверняка встречался с Арком. «Завтракать я буду с ним, тогда-то и можно будет спросить». Размышляя об этом, я переоделся. Хочешь узнать о господине Арке? М -м -м. За завтраком мне предоставилась возможность спросить у девушки Трис о мужчине. Я, Морис и Раака выглядели довольно молодым. Но Морис и дедушка Трис были действительно красивыми. Я же решил не углубляться в мысли, что являюсь здесь самым убогим. Я попытался узнать, что из себя представляют повелители духа Фарк. И Раака промычал. «Думаю, я без его разрешения не могу рассказывать». Я спросил у Рааки, связано ли это с преклонением перед этим мужчиной. Но старик покачал головой. «Вовсе нет. Конечно, мы его глубоко уважаем, но просто я не думаю, что стоит говорить о ком-то без его разрешения. Хотя его это не особо тревожит. Дело не в этом. Если проще, не знаю, как бы сказать». «То есть...» Я подталкивал его ответить, а Рака глубоко задумался и выдал неуверенный ответ. «Я ведь уже говорил, что он не любит людей». «Да, и я понял, что к людям он относит эльфов». «Да, верно, но у нас старейшин полно работы. Ритуалы, праздники, в каждом сезоне что-то своё. Это не просто формальность, для этого используется магия духов. Если этим пренебрегать, то наши дома могут быть разрушены. Потому мы и обязаны это делать». Магия духов создала зачарованный лес и является основой возведения города Тысячелетнего Королевства. И поддерживать всё это непросто. А значит, даже в мирное время не получится просто попросить построить что-то. И всё же, значит, повелитель духов как-то связан с этими ритуалами. Рака продолжил. Для всех этих ритуалов требуется магия духов. У нас многие владеют ею, но на ритуалах мы используем общую силу. «Использовать её на весь лес обременительно. Всех наших сил попросту не хватает. И вам нужна сила Повелителя Духов?» Морис, понимающе закивал, спросил. Рака утвердительно ответил. «Верно. Когда магия Духов прекратится, это значит, что его сила исчерпала себя. И тогда мы снова просим его о помощи».